Глава четырнадцатая «Пока не готов», — спокойно ответил я и намеренно сделал паузу. Старейшина Алеера нахмурился, его костистые брови практически сошлись на переносице. Старик Ридера только хмыкнул себе под нос. Остальные главы родов сохранили ровное выражение лиц, они ждали продолжения. — У меня есть невеста, — продолжил я, — и я не собираюсь от нее отказываться. — Кто такая? — недовольно поинтересовался старейшина Аллеера. — Валерий Боло. — Боло! — удивленно вскинул брови старик Ридера. — Кто такие эти Боло? — Неправильно ставишь вопросы, Штван. Насмешливо улыбнулся мой учитель. «Кто такие было, вообще неважно. Девочка уже подала документы на эмансипацию». «Твоя работа, Виктор?» «Моя», — кивнул я. Старик Ридера бросил на меня удивленный взгляд, да и главы родов явно заинтересовались. Эмансипация — не рядовое событие. Вырвать несовершеннолетнего аристократа из-под опеки родичей очень сложно. И ладно бы, если бы она сама этого добилась, это было бы хотя бы логично, мало ли, что там внутри рода произошло. Но, будучи чужаком для рода, инициировать эмансипацию сложно вдвойне. Обратив внимание на этот факт, учитель ненавязчиво поднимал мою репутацию в глазах своих союзников. «В общем, плевать на Болу», — бросил учитель. «Вы лучше задумайтесь, что такого в этой девочке». «Любовь!» — пренебрежительно хмыкнул старейшина Аллеера. «Что-то меня уже начал напрягать этот вредный мужик, и не только меня, судя по всему. Ты сейчас в моих умственных способностях сомневаешься, Ника?» — холодно поинтересовался учитель. «Думаешь, я вам упертого пацана притащил, что ли?» Я окинул взглядом остальных аристократов. Никого из этих эта перепалка, похоже, не напрягала. Жена главы рода Эксара, урожденная Аллеера, и вовсе смотрела на все это с легкой улыбкой. «Извини, Адриан», — пошел на попятную старейшина алера и перевел взгляд на меня. «Виктор, раскройте нам тайну вашей замечательной невесты». «Нет», — спокойно ответил я. Старейшина Алера вновь нахмурился, а все трое Эксара, понимающие, улыбнулись. Да и во взглядах остальных аристократов мелькнуло одобрение. И дело было не столько в тайне, как таковой. Хотя сообщать то, что валерий Валерии зеркало, я не собирался в любом случае. Сколько в самом подходе. Я представляю здесь самостоятельный род, я буквально на днях стану его главой. И обсуждать свои решения я просто не позволю. Собственно, это норма в мире аристократов. Словосочетание дела рода возникло не на пустом месте. А какой реакции вы ожидаете от нас, Виктор? Старейшина Алера все-таки сделал еще одну попытку продавить меня. Вы не идете на компромисс и даже отказываетесь обосновать свое решение. «Я не собираюсь отчитываться перед вами», — холодно парировал я. «Дела моего рода вас не касаются и никогда не будут касаться. Точно так же, как и ваши меня. Или вы хотите обсуждать дела своего рода со мной?» «Хватит, Ника», — вмешался глава рода Алера. «Виктор прав, ты перегибаешь. Шестнадцать лет — не повод не считаться с фактическим главой свободного рода». Я перевел взгляд на главу рода Алера и коротко кивнул. С моей стороны это была неблагодарность, но где-то близко. Он и должен был осадить излишней ретивого родича. Но мог ведь этого и не делать? Другое дело, что еще немного, и поведение старейшины рода Алера поставило бы крест на нашем потенциальном союзе. Можно более-менее аккуратно прощупать незнакомого аристократа, это нормально. Им нужно понять, что за человек перед ними. Но откровенное давление, тем более в тех вопросах, которые касаются дел Рода, выходит далеко за рамки этикета. Старейшина Рода Алера сейчас потоптался как раз на грани. Я его закономерно послал, и у него оставалось только два выхода — отступить или идти на конфликт, в котором он стопроцентно не прав Выбор за него сделал глава его рода, и это тоже нормально. Правда, я начинаю понимать, почему глава рода Эксара куда лучше относится к Ридера, чем к Алера. Тот факт, что глава рода привел на переговоры именно этого неприятного старейшину, говорит сам за себя. вы сказали пока мерно произнес старик ридера что вы имели в виду виктор у нас с вами все таки есть возможность породниться пока нет слегка улыбнулся я но у меня будут дети нам ничего не мешает вернуться к этому вопросу через десяток лет «Договор?» — вновь встрепенулся старейшина Алера. «Может, сначала союзный договор обсудим?» — насмешливо приподнял Брувье. «Этот вопрос сейчас куда актуальнее, вы не находите?» «А у нас нет союзного договора», — ошарашил меня Алера. «Нам он и не нужен, мы все родичи. Думаете, я зря хотел связать вас с нами брачными узами? Это был самый простой вариант. Как бы теперь?» Он покосился на моего учителя и замолчал. «Личный ученик, считай, родич», — сказал старший Эксара. «Если моего слова вам мало, можете считать Виктора моим внуком». «Мы-то можем считать как угодно», — желчно бросил старейшина Алира. «Вопрос в том, как к этим узам относится наш потенциальный союзник». Старейшина Алира перевел требовательный взгляд на меня. «Для меня слово «учителя» значит много», — спокойно ответил я. И ему я, скорее всего, пойду навстречу в спорных вопросах. Если, конечно, это не будет угрожать существованию моего рода. — Общая слава! — поморщился Алера. Я вспомнил отношения валери с ее отцом и братом. Вот интересно, чем кровное родство может помочь в подобных случаях. Никакие чувства и уж тем более отношение к людям оно не регулирует. Кровная привязка поместья и объединение защитного квадрата свяжут нас куда прочнее родства, сказал я. Родичей можно и послать, а от соседей в нашем случае будет некуда деться. Старик Эридера довольно улыбнулся и кивнул. Заканчивай уже эту комедию, Ника, насмешливо бросил он. Мы все знаем твою тягу к власти, но пора признать, что мальчик тебе не по зубам. Начинай уже привыкать к мысли, что в следующую встречу перед тобой может оказаться молодой глава рода, который будет выше тебя по статусу. И за такие провокации он просто обязан будет тебя наказать. «Не подводи нас всех!» Старейшина Аллеера недовольно покосился на старика Ридера, но промолчал. «Предлагаю пообедать», — сказал мой учитель, — «и переварить первые впечатления. А после чая мы вернемся к обсуждению союза и будем говорить уже более предметно». Учитель бросил взгляд на своего сына, глава рода Эксара кивнул. «Все верно, отец. Приглашаю вас всех к столу». Он встал первым, за ним поднялись на ноги мы все. Слуга словно ждал этого момента снаружи. Двери гостиной распахнулись, и до нас донеслись аппетитные запахи. Глава рода Эксара жестом указал на дверь, и гости потянулись в столовую. Первым вышли Аллеера, за ними Ридера. Учитель оказался возле меня, и мы тоже двинулись вперед. — Не принимая выходки, Аллеера близко к сердцу, — шепнул он мне. ника всегда таким был. Он словно родился старым ворчином. Рано или поздно он примет тебя, и более надежного союзника у тебя не будет. За своих аллей расстоят горой». «Благодарю», — коротко кивнул я. «У меня не было причин не верить учителю. Он всех своих союзников знал чуть ли не с пеленок, учитывая его возраст. Кроме разве что старика старикоридера. Но и с тем они, вполне вероятно, росли вместе». Однако общего впечатления от Алера это не меняло. Неприятный у них старейшина. Правда, чертон все-таки не перешел, в отличие от того же наследника рода Саха, который при попытке подмять меня под себя нарушал все писанные и неписанные правила. С родом Саха я сразу решил не иметь никаких дел. А у Алеры еще был шанс. Неприятный старейшина, который держится в рамках, это все-таки не тот фактор, который закрывает возможность сотрудничества напрочь. Ладно, посмотрим. После обеда меня ждет второй раунд переговоров, и надеюсь, он будет куда более информативным. На обеде говорили в основном жены глав родов. Их было трое, и для создания атмосферы им, в принципе, мужчины были не нужны. Но женщины периодически вовлекали в разговор то одного, то другого, и при этом мгновенно пресекали все попытки выйти за рамки легкого светского трепа. В общем, обед прошел спокойно, я даже немного расслабился. Впрочем, после сытной трапезы подобрели все. После обеда мы вернулись в ту же гостиную, здесь уже стоял столик со сладостями к чаю. Выпив буквально по чашке кофе, жены глав родов попрощались с нами и оставили нас от них. — Родичи, вы готовы продолжать? — вальяжно поинтересовался мой учитель. Судя по всему, на сытый желудок даже ему было лень напрягаться, что уж говорить об остальных. «Готовы!» — ответил старик Ридера. Глава рода Алиера кивнул молча. «Расскажите о вашем союзе поподробнее», — предвосхищая реплику учителя попросил я. «Что он дает вам и, как вы видите, мою роль в нем?» Я обвел взглядом всех, но чуть-чуть задержался на старике Ридера. Из всех присутствующих, кроме учителя, именно с ним мне было общаться комфортнее всего. — Адриан ничего не рассказывал, — удивился старик Ридера и бросил взгляд на моего учителя. — Не успел, — хмыкнул тот. — Мы стараемся сделать наш союз выгодным всем, — взял слово глава рода Ридера. Старик Ридера покосился на своего племянника, но не стал влезать. «Например, мы поддерживаем защиту в рабочем состоянии совместными усилиями», — продолжил глава рода Ридера. Адриан латает свой ранг Владыка, Иштван отвечает за слои ранга Эксперт, а род Алиера поддерживает мастерские слои. Во всех трех поместьях. Удобно. Не совсем ровное распределение, конечно. Подлатать свой ранг Владыка стоит на порядке дороже, чем слои более низких рангов. Но тут уж от каждого по способностям, что называется. Сегодня на коне Эксара, но кто знает, что будет в следующем поколении. Владыка может появиться и в другом роду. Тогда уже он будет точно так же вкладываться в поместье соседей, возвращая тем самым долги рода. Ну и я, оказывается, своим потенциальным союзникам очень даже нужен. Мой учитель давно старик, а гениев в следующих поколениях ни у одного из трёх родов нет. Возможно, у них кто-то и станет в итоге владыкой, но без гарантий. А я возьму высший ранг почти наверняка. «Как включить в эту схему вас, Виктор, я не знаю», — честно признался глава рода Ридера. «С перспективами всё понятно, но прямо сейчас...» «Поделим работу с мастерскими слоями», — вмешался мой учитель. «Поровну между родом Аллеера и родом Дамар. У Виктора есть защитная техника на уровне постижения. Этого достаточно для работы с существующими вязями. Дальше дело практики. Но у него будет возможность потренироваться сначала на собственном поместье». Учитель перевел вопросительный взгляд на меня, я кивнул в ответ. «Делить работу между родами — это логично». Да, нагрузка на меня будет больше, чем на нескольких магов Аллеера, но если я хочу быть равным среди равных, то придется поднапрячься Минимальная единица в союзе — род, а не отдельный аристократ. И работать я буду как род, независимо от того, сколько у меня родичей. Тогда без проблем улыбнулся глава рода Ридера. Когда Виктор достигнет ранга эксперт, он снимет нагрузку с Иштвана. «Возьмёт на себя работу с экспертными слоями, а мы поделим мастерские с Аллеера». «Мой сын раньше эксперта возьмёт», — проворчал глава рода Аллеера. «Значит, вы смените Иштвана на экспертных слоях», — легко согласился глава рода Ридера. «А мы с родом Дамар поделим мастерские». Аллеера коротко кивнул в ответ. «Главное, чтобы среди нас всегда был хоть один владыка», — добавил глава рода Ридера. «Со вступлением в наш союз Виктора мы снимем эту проблему на ближайшие лет сто, как я понимаю». Он вопросительно посмотрел на моего учителя. «Может и больше», — кивнул учитель. «Еще пару десятков лет я намерен прожить точно, и Виктора до владыки я доведу. Слово». «Благодарю», — склонил голову глава рода Ридера. «Благодарю, учитель». улыбнулся я. Не скажу, что заявление учителя что-то глобально изменило для меня, все-таки я видел по его подходу, что он всерьез взялся за мое обучение. Однако слово, данное в присутствии аристократов других родов, это весомо. Такое нельзя не выполнить, иначе репутация упадет в ноль, несмотря ни на какие прежние заслуги. И даже смерть не оправдание. Ни его, ни моя. В этом мире очень многое стояло на верности своему слову. «Что касается остального», — продолжил глава рода Ридера, — «то это обычный союз. Помогаем друг другу по возможности, готовы вступить в конфликты на стороне своего родича, в том числе и в военные конфликты и так далее, с общей защитой, когда мы ее объединим, иначе не получится, собственно». «Благодарю», — кивнул я. «Ты доволен, мой недоверчивый ученик?» Насмешливо поинтересовался старший Эксара. «Готов осуществить кровную привязку своего поместья?» «В целом...» «Готов», — слегка усмехнулся я и добавил. «Но после изучения древней инструкции на эту тему...» «Да чтоб тебя!» — просто учитель. «И в кого ты только такой вырос, а?» «В Рихарда», — неожиданно усмехнулся глава рода Эксара. «Ну что ты так на меня смотришь, отец?» «Думаешь, я не помню твоего предыдущего личного ученика? Копия же!» «Это хорошо», — произнес глава рода алера «Нам дотошный союзник крови попортят, конечно, но зато на него можно положиться. Чужакам он крови попортит еще больше, и уж в простейшие ловушке точно не попадется». «Я за!» — согласен, — кивнул глава рода Ридера. «Союзник не должен быть простоком, а значит, в первую очередь, мы сами должны его уважать и с ним считаться. Я тоже за!» «За!» — коротко кивнул глава рода Эксера, завершая тем самым импровизированное голосование. «Добро пожаловать в союз свободных родов, ученик!» — широко улыбнулся учитель.